Эпилог Подковы Ульхаса звонко цокали по промерзшей земле. Обильный снег, выпавший в начале зимы, ветры сдули в низины, и темная промерзшая земля звенела, как стекло. Черная зима, подумала женщина в длинном плаще, которая, не оборачиваясь, уезжала прочь от еще видневшегося вдали городка. В потайном кармане лежали ключи от дома, но Сирана не верила в то, что когда-либо вернется назад. Кутаясь в плащ, она держала путь на северо-восток, в столицу Дора. На сердце лежала тяжесть. Что там было написано в пергаменте, оставленном Шайрон? Всегда одна фраза — «Не встречайся с ним». После спешного отъезда подруги минуло два месяца. Все, кого напутствовала Сирана, добрались туда, куда шли. Ведущая то порывалась отправиться в путь, хотя еще не представляла, куда и зачем, то ощущала, что пока не все события произошли в этом месте, и надо ждать. Она чувствовала, что скоро, как и все сестры из их старой компании, покинет городок, так долго бывший родным домом. Что ее толкнуло побродить по улицам в тот день? Ведьма шла по одной улице, сворачивала на другую и вглядывалась в дома и лица редких прохожих, словно стараясь вобрать их все в свою память. Мелкий снежок, выпавший ночью, слегка припорошил камни улиц, и казалось, что идет самая обычная зима, и не будет весной чахлых от засухи посевов и последующего холодного лета с сухими восточными грозами и дымным маревом над высохшими болотами. Сирана бродила по улицам до середины дня. Слегка замерзнув, она решила вернуться в дом и заварить свежего хвойного отвара, который так приятно пить, когда на улице мороз. Подходя к дому, она мельком бросила взгляд на высокого мужчину, что с усилием, переставляя ноги, брел впереди нее по улице. Правую руку прохожий прижимал к груди, как бывает, если она повреждена и сильно болит. Уже обгоняя недужного, ведущая внезапно осознала, что никогда ранее не встречала этого молодого мужчину, который шел походкой старого или смертельно усталого человека. Она захотела затормозить, с запозданием чуя в присутствии неведомого, но было поздно. Странник повернулся к ведущей, и их взгляды встретились. На усталом, почти изнеможденном лице ярко горели синие глаза. Обветренные потрескавшиеся губы хрипло прошептали. «Они идут. Собирайтесь!» Сирана остановилась, словно пораженная молнией, прикрыв глаза. То, что не сказали уста, она поняла сама, хотя далеко не все. Какие-то образы оказались размыты, или она не могла ассоциировать их ни с чем знакомым. Ведущая подняла глаза, чтобы отыскать незнакомца и расспросить о том, чего не смогла понять, но увидела удаляющуюся фигуру с опущенными плечами уже в конце улицы. Это было невозможно. Она прикрыла глаза на несколько мгновений, а незнакомец шел так медленно. сиран рванулась вслед за ним. На несколько минут силуэт мужчины заслонили неизвестно откуда взявшиеся люди. Но когда ведущая, миновав их, добежала до перекрестка, улицы были пусты во всех направлениях. Ведьма прислонилась к стене дома, переводя дыхание. Вестник ушел. Только теперь Сирана осознала, кто это был. Не тот, что заезжал за Сиан, другой. Они так похожи на обычных людей, если не смотреть в суть. Впрочем, они когда-то и были обычными людьми или представителями других рас. Только позже веяние силы сделала их чем-то большим, но не во всем. После встречи с вестником ведущая поняла, что ее больше ничего не задерживает в этом месте и спешно стала собираться в дорогу. Почему же Шайрен предупреждала не встречаться с ним? Ведь теперь Сирана узнала многое о том, с чем предстоит столкнуться людям в ближайшее время. Или видящая предупреждала о другой встрече, которая не произошла? Покидая дом, ведьма на всякий случай Поставила на него несколько самых серьезных заклинаний Которыми не часто пользовалась прежде Пусть окружающие, даже имея дар Не сразу определят, уехала она или вышла на минутку Из-за постановки заклятий ведущая потеряла немало сил Но ощущала, что надо торопиться И гнала Ульхаса весь вечер и ночь Только на следующий день усталая женщина отдав на попечение слуге едва живого Ульхаса, съела что-то едва теплое неопределенного вкуса и завалилась спать в предложенной ей комнате постоялого двора. В ночь после отъезда ведущий на улицах Алсанора появился другой гость. Он медленно шел, всматриваясь в стены и камни мостовой, будто что-то вынюхивал. Много раз этот некто прошел по улицам ближайшим к покинутому жилищу ведущей но не мог найти проход к нему. Лишь под утро незнакомец почти на ощупь дошел до двери дома Сираны и остановился в недоумении. Он потрогал дверь, лизнул ее и сплюнул. «Ушла ведьма!» – прошипел он и канул в темноту, залитой помоями стены дома напротив. Занимался рассвет. В предыдущие и последующие дни Раненного в правую руку высокого мужчину видел еще не один десяток людей в разных концах Игмалионской каверны. Каждому он говорил что-то свое, а после этого человек, бросив все дела, спешно прощался с родными, если таковые у него были, и отправлялся в путь к известной только ему цели. Маги, ведающие, рыбаки, охотники, монахи, шахтеры и мастеровые – Даже лавочники, наспех распродав за бесценок товар, бросали нажитое добро и уходили в неизвестность. Содержатель притона распустил всех работников и заколотил дверь. Кирионская проститутка за последние деньги оплатила проезд до Игмалионской столицы на первом же корабле, идущем туда, сохранив только брошь в оправе из серебра, покрытого странной сероватой патиной, оставшуюся от прабабки. Одинокий провинциальный аристократ с окраины Диких Земель раздал своим крестьянам домашнее добро и уехал, взяв только оружие и деньги. Главарь мелкой разбойничьей шайки в горах Восточного материка оставил своих подельников спящими и ушел в ночь, не взяв из последней добычи ничего, кроме древнего кинжала, неизвестно как, оказавшегося у мелкого купчишки, ограбленного накануне. Мало кто не прислушивался к словам Вестника и продолжал жить, как и жил, но даже они теряли покой, и простые радости, прежде значившие для них все, больше не утешали сердце. Все чаще они застывали с непонятной тоской, глядя вслед странникам, спешившим куда-то. В последнюю из ночей на подъезде к Дору Сиране приснился сон. Одна за другой звезды срывались со своих мест и падали, Падали, правда, подчиняясь неведомой силе, они падали не в разнобой, как это случалось во время зимнего звездопада, а собирались в два пучка. Одним из центров, куда направлялись падающие звезды, была столица королевства Игмалион, к которому сейчас приближалась самоведающая. На какой-то миг она почувствовала себя летящей звездой, а в следующий увидела, как одна из крупных звезд вспыхнула на юге чрезвычайное и полномочное посольство княжеского дома Индари к королю Игмалиона Лартину I, Громко провозгласил церемонимейстер и стукнул своим посохом о пол величественной залы королевского дворца в столице Игмалеона. Яркое видение затмило взор ведущей, и она не обратила внимания на еще одну сорвавшуюся с места звезду на севере. Из гор Сириана – Там, где проход Хайдр выходил на Дорскую сторону, вырвалась серебристая стрела и полетела кратчайшей дорогой в сторону игмалионской столицы. Юноша с серебристо-белыми волосами на светло-серебристом карайне. Сеннель должен был успеть. Райден отправил его в догонку уехавшему посольству передать неожиданно принесенный миллионорам из тайных городов подарок королю Игмалеона и сообщить северянам срочную весть. На древних цитаделях севера зажглись огни. Ир Эльтерус, Ларк Аэри, Витой Посох. Время пришло. Читала Леся Гесматулина.